505. Матерь Агни-йоги Все даваемые данные раньше следует перечитывать вновь, ибо многое не не утверждено. Ведь записи даются и на настоящее, и на далекое будущее, и повторение укрепляет основу. Все, что дано, невозможно усвоить в одной или даже нескольких жизнях, ибо давалось для всех».